Глава 17, в которой узнают, что Сафар, столь же алчущий золота, как сам Мамон, предпочел своей небесной родине Францию, благословенную землю сбережения и кредита, и которая еще раз показывает, что имущий страшится всяческих перемен. Аркадий тем временем вел жизнь скромную и трудовую. Он работал в типографии на улице Сен-Бенуа и жил в мансарде на улице Муфтар. Когда его сотоварищи устроили стачку, он оставил типографию и посвятил свои дни пропаганде, которую вел столь успешно, что присоединил к сторонникам восстания более 50 тысяч тех ангелов-хранителей, которые, по мнению Зиты, были недовольны своим положением и пропитаны идеями века. Но ему не доставало денег. Двигатели освобождения, и он не располагал в достаточной мере временем, чтобы просвещать сынов неба. Подобным же образом князь Истар за недостатком денег изготовлял меньше бомб, чем следовало, и при том менее блестящего качества. Правда, он делал много карманных бомбочек. Он наполнял ими квартиру Теофиля и забывал их ежедневно на диванах кафе. Но хорошая, удобная, элегантная бомба, могущая вместе с тем уничтожить несколько больших домов, стоит от 20 до 25 тысяч франков. И у князя Истара было всего лишь две бомбы такого сорта. Одинаково желавшие добыть денег Аркадий и Истар отправились вместе искать поддержки к знаменитому финансисту Максу Эвердингину который руководит, как известно всякому, самым большим кредитным учреждением Франции и всего света. Немногим, однако, известно, что Макс Эвердинген не рожден женщиной, что он падший ангел. Такова, тем не менее, истина. Он именовался в небе Сафаром и был казначеем Илдебаофа, большого любителя золота и драгоценных камней. При исполнении своих обязанностей Сафар — Возгорелся такой любовью к богатству, которую нельзя удовлетворить в обществе, не знающем ни биржи, ни банков. Его сердце пылало горячей любовью к Богу иудеев, которому он оставался верен долгие века. Но в начале XX столетия христианской эры, обратив с высоты небес взоры на Францию, он увидел, что в этой стране под именем республики образовалась «плутократия», и что под видом демократического управления крупные финансисты пользовались здесь верховной властью без всякого надзора и ограничения. С тех пор пребывание в империи стало для него невыносимым. Он стремился к Франции, как к своему избранному отечеству, и однажды, захватив с собой все драгоценности, какие мог, спустился на землю и поселился в Париже. «Этот корыстный ангел сделал здесь большие дела. После материализации в лице его не осталось ничего небесного. Оно воспроизводило во всей чистоте семитический тип и было покрыто теми морщинами и складками, которые бороздят лица банкиров и которые мы находим еще у менял Квентина Матсиса. Его дебют был скромен, его успехи — безумные. Он женился на очень некрасивой женщине, и в своих детях они оба могли видеть себя, как в зеркале. Дворец барона Макса Эвердингена, который возвышается на холмах Тракадера, набит битком разными достопамятностями христианской Европы. Барон принял Аркадия и князя Стара в своем рабочем кабинете, одной из самых простых комнат дворца. Ее потолок украшен фреской Тепполо. Перенесенный из какого-то венецианского палацца. В кабинете стоит бюро регента Франции Филиппа Орлеанского. Там находится множество шкафов, витрин, картин и статуй. Аркадий окинул взглядом стены. «Как это так, о брат мой Сафар?» — сказал он. «Как это вы, хранящий в себе еще израилитское сердце?» Так худо исполняете веления вашего Бога, который сказал «Не сотвори себе кумира и всякого подобия». Я вижу здесь гудоновского Аполлона и Гебу Лимуана, и несколько бюстов Кафьери. И как Соломон в старости вы, о Сын Божий, вы поместили в вашем жилище чужеземных идолов». Ибо таковы это Венера, Буше, этот Юпитер, Рубенса и эти нимфы, обязанные кисти Фрагонара красномороденным вареньем, которые течет по их смеющимся ягодицам. И вы сохраняете сафар в одной этой витрине скипетр святого Людовика, 600 жемчужин из ожерелья Марии Антуанетты, императорский плащ Карла V, тиару, украшенную Гиберти, для папы Мартина V колонна, шпагу Бонапарта... Что еще? Безделицы, улыбнулся Макс Эвердинген. Милейший барон, сказал князь и Стар, у вас есть даже кольцо, которое Карл Великий надел на палец одной феи и которое считалось пропавшим. Но обратимся к нашему делу. Мой друг и я пришли попросить у вас денег. Конечно, ответил Макс Эвердинген. Всем нужны деньги но для различных целей. Для чего именно вам нужны деньги?» Князь Истар ответил просто. «Чтобы устроить революцию во Франции». «Во Франции?» — повторил барон. «Во Франции. Ну так знаете же, я вам не дам денег на это. Можете быть спокойны». Аркадий не скрыл, что он ожидал от своего небесного собрата большей щедрости и более широкой помощи. «Наш план, — объяснил он, — весьма обширен. Он обнимает небо и землю. Он продуман во всех подробностях. Мы устроим сперва социальную революцию во Франции, в Европе, на всей земле, и затем внесем войну в пределы неба и установим там мирную демократию. Но чтобы овладеть твердынями неба, Чтобы не спровергнуть гору, чтобы взять приступом небесный Иерусалим, нужна огромная армия. Нужны колоссальные материалы, чудовищные средства борьбы. Нужны электрофоры, неслыханной до сей поры мощностей. Мы не можем добыть себе всего этого. Революцию же в Европе можно устроить гораздо дешевле. Наше намерение — начать с Франции. — Вы сумасшедшие! — вскричал барон Эвердинген. «Сумасшедшие глупцы! Послушайте меня. Нет ни одной реформы, которую следовало бы совершить во Франции. Здесь все совершенно, закончено, неизменяемо. Вы слышите? Неизменяемо!» И чтобы придать больше силы своему утверждению, барон Эвердинген стукнул три раза кулаком по бюро Филиппа Орлянского. «Наши взгляды не сходятся?» Коротко заметил Аркадий. «Я, как и князь Истар, находим напротив, что здесь все следовало бы изменить. Но к чему спорить? И поздно спорить. Мы пришли говорить с вами, о мой брат Сафар, от имени пятисот тысяч небесных духов, решивших завтра же начать Всемирную революцию». Барон Эвердинген кричал, что все они сорвались с цепи, что он не даст ни одного су, что преступно и безумно подымать руку на удивительнейшую вещь в мире, на то, что делает Землю более прекрасной, чем небеса. На финансы. Он говорил, как поэт и пророк. Его сердце трепетало святым энтузиазмом. Он указывал на французское сбережение, добродетельное сбережение, целомудренное и чистое сбережение, подобное деве из песни песней, идущей из деревенских глубин в сельском наряде к жениху, который ее ждет к могучему и блистательному кредиту. И он указывал на кредит счастливый дарами своей супруги, изливающей на все народы мира потоки золота, которые просадили с тысячу невидимых ручейков, возвращаются еще более обильные на благословенную почву, их породившую. «Благодаря сбережению и кредиту Франция сделалась новым Иерусалимом, который светит всем нациям Европы, и короли являются лобызать ее ноги. И это вы хотите разрушить? Вы нечестивцы и святотатцы!» Так говорил ангел-финансист. Невидимая арфа сопровождала его слова, и его глаза метали молнией. Между тем Аркадий, небрежно облокотясь на бюро регента, развернул перед взором барона план почвы, подпочвы и небо Парижа, на котором красными крестами были отмечены пункты, где бомбы будут одновременно заложены в погреба и подземелья, брошены на улицы, скинуты флотилией аэропланов. Все финансовые учреждения и в особенности банк Эвердингина и его отделение были отмечены красными крестами. Финансист пожал плечами. «Оставьте. Вы бедняки и бродяги, преследуемые всеми полициями мира. У вас нет ни гроша. Каким образом достанете вы столько снарядов?» В виде ответа князь Истар достал из кармана маленький медный цилиндр, который он изящным жестом предложил барону Эвердингену. «Видите, — сказал он, — этот простой цилиндрик. Мне достаточно было бы уронить его здесь на пол, чтобы мгновенно обратить в кучу дымящихся развалин ваш огромный дворец со всеми обитателями и зажечь пожар, который пожрал бы весь квартал Тракадера. У меня их десять тысяч. Я изготовляю три дюжины в день». Финансист попросил Кируба убрать бомбу в карман и сказал примирительным тоном. «Послушайте, друзья мои, отправляйтесь тотчас же устраивать революцию в небе и оставьте в покое эту страну. Я подпишу вам чек, вы достанете с его помощью все, что вам нужно, чтобы атаковать небесный Иерусалим». И барон Эвердинген уже комбинировал в своем уме великолепное дело с электрофорами и военными поставками.